«Ничего, в крайнем случае, думаю, рыжий нам поверит в долг». Корнелия отбросила волосы за спину, пустив красивую золотистую волну. «Таки в долг будет значительно догоже», — закартавила стражница воды. «Ви, уважаемые из дгажницы, в куксе, что такое бгоцент, и почему я так люблю это слово?» «Ирма», — в голосе тарани слышались одновременно слезы, смех и осуждение. «Таки шо», — хохотушка недоуменно склонила голову к плечу, Хитро блестя глазками. Глава 18. «Давайте просто позвоним нилу Вздохнула миниатюрная стражница с чертами лица, которые на земле зовут азиатскими. Кажется, ее звали Хайлин. По мнению наблюдателя, эта девочка сильнее всего была не на своем месте в команде стражниц-завесы. Забавно, кстати. По его мнению, они все не на своем месте. Чертов Кондракер, в отличие от него... У этих детей был шанс прожить спокойное детство, минимум ответственности, минимум опасности, но замечательный способ простить кадры от неких мудрецов, большой магический потенциал, родство одной из них со старым агентом Кандракара. все, нет детства, они еще это не заметили в полной мере, но пройдет год, два, может три, как там Седрик говорил, коготок увяз, всей птичке конец, отлично отражает перспективы девушек, которым подсунули сказку, что все больше превращается в страшную реальность. «Идти надо», — вздохнула рыжая девушка, главная у них, одна из самых разумных представительниц их отряда. По крайней мере, у нее хватало ума и хитрости контролировать этот малолетний цирк на выезде. Знаете же, он, когда работает, или трубку не возьмет, или на все согласится, а потом скажет, что ничего не помнит. Ага, или буркнет, позже поговорим. Шатенко, что управляла водой, Картина закатила глаза, юмористка, бестоланная, на его взгляд, но для детишек, в самый раз, Нила пока не задолбаешь, он даже обедать не идет, так пошлите, чего ждем. Блондинка с поразительно красивой внешностью, кукольной, по его мнению, что недавно демонстрировала эмпатию и сочувствие, явила своим соратницам и бунтовщику капризное личика, такое себе средство защиты юного девичьего сердца, хотя не ему судить, Тарани, ты же пойдешь с нами? Рыжая осторожно отстранилась от стражницы огня, и посмотрела той в глаза. «Пожалуйста, не торопись все бросать». Смуглая девушка прерывисто вздохнула, вытирая заплаканные глаза. Удивительное дело. Практически функционер Кондракора, задающий серьезные вопросы. Кажется, и в этот раз противник Меридиана дал маху. Впрочем, этого следовало ожидать. На ошибках нужно учиться. Даже единичный сбой в привычной схеме должен настораживать а не вот это вот все, ведь было уже, не раз было, что команда, контролирующая сердце, брошенная на самостоятельное обучение, разваливается, ладно, это не его дело, в любом случае, девушка с именем Тарани увеличила свою ценность в его глазах, она интересуется магией и ей хватило меньше всего информации, Чтобы начать сомневаться, возможно, в будущем она станет официальной ученицей еще одного заинтересовавшего наблюдателя кадра. Кстати, хитрец этот рыжий, подмастерье, смешно. Про то, чем Ниллен Брисаракраратаррит защищал области от жажды Меридиана получилось найти ровно две книги во всей обширной библиотеке, одна, историческая, Вторая, рассуждение про магию демиургов в автобиографии одной из прошлых королев Меридиана, и основная идея выходила предельно четкое, крайне могущественное направление магии, которое может познать любой одаренный разумный, теоретически. На практике же, первой речью пользовались лишь древние маги невероятного могущества, реликтовые существа типа тех же драконов, титанов, перворожденных эльфов, небожители, кстати, не могли. Смешно выходило, летние подмастерье, что сотрясает мироздание, словно творит какую-то ерунду вроде огненных шаров, только необразованные волей Кондрака стражницы могли в это поверить. Пойдемте, девушка, что недавно своими словами лила мед на душу наблюдателя, прятала глаза, кажется, выплеснув скопившиеся на душе эмоции, она теперь чувствует себя неудобно, не мудрено, так или иначе, но задела это тарани почти всех своих подруг да еще и катком прошлась по колебу. Но этому твердолобому хоть кол на голове теши, весь в отца, огонь в глазах, высокие идеалы, угнетенное критическое мышление. Правда, мозгов не ссорится со стражницами прямо сразу, хватило. Фобос Исконар кинулся на спинку трона, после чего взмахом руки отменил заклинание наблюдения. Как показала практика, свои места обитания загадочный рыжий маг защищает на хорошем уровне, Обеспокоить чары против любопытных Фобос не хотел. Плохой тон. Если маг закрывается от наблюдения, то взламывать защиту один из вернейших способов испортить с ним отношения. Совершать такую глупость князю Меридиана было не нужно. Я бы сказала, что результат вышел неожиданным. Да, я не рассчитывал на такой быстрый эффект, согласился князь Исканер, бросив взгляд на свою помощницу. Тем не менее, Седрик Миранда хорошая работа. Сомнения о чародея мы не развеяли, Седрик чуть скривился, словно от зубной боли, зато добавили дров в костер его размышлений, и кое-что узнали, князь задумчиво потер подбородок, дух лжи, очередной факт в копилку, это уже не друидизм, а шаманизм, и того, артефакторика, шаманизм, друидизм, ритуализм, классическое жестово-вербальное, только вербальное, только жестовое, волевая магия, впечатляющий набор даже для взрослого чародея. Плюс первая речь, имя, жадность до да денег, чувство магии, предположительно, физическая сила. Итак, я почти уверен, что Землю, по какой-то причине, почтил визитом молодой, но умеющий менять форму и проводящий в образе человека длительное время, дракон одной из металлических стай, скорее всего, медный. Это объясняет и объем знаний. Металлические драконы не выпускают детей из гнезда, пока не будут уверены в их способности себя защитить. Правда, его наивность, вместе с идеализмом и смущением от близости Миранды, странно это, очень трогательное смущение, девушка слегка ехидно покосилась на нахмурившегося Седрика. Он был в шаге, чтобы предложить мне руку и сердце, я бы не стал настолько легкомысленно относиться к таким вопросам. Фобос приподнял уголки губ в едва заметном намеке на улыбку, и ничего бы он тебе не предложил, Миранда, молодость молодостью, но инстинкты этих существ. Неизбежное зло, он бы забрал тебя себе, попытался бы как минимум, жадность драконов даже сами эти могущественные существа порой не ведают, какую форму она может принять, если тебя посчитают сокровищем, а то и хуже, своим сокровищем Хаем, будь осторожна, я не желаю из-за тебя и ревности Седрика конфликтовать с возможным союзником, особенно если попытка забрать будет выглядеть не как ухаживание, а как похищение. Продолжая удерживать линию поведения выгодного партнера и представителя Ниллинбриса Рокроратор кларана на Меридиане. «Как прикажете, мой князь», — девушка склонила голову, снова бросив ехидный взгляд на Седрика, от чего последний едва заметно вздохнул. Характер Миранды «Ну, это проблема Седрика, но никак не Фобоса». Со своим господином девушка предельно корректна, позволяя вольности только в отношении правой руки князя. Стражница огня, Седрик. Как всегда, зрил в корень, с ней будь особенно бережным. Если она выйдет из состава стражниц, то у нас будет шанс переманить ее на меридиан, когда свет к нему вернется. Впрочем, как и раньше, старайся всех пятерых особо сильно не трепать, включая колеба. Хотя... Ценность последнего начинает стремиться к нулю. Форсируйте план по ужасному и тайному оружию узурпатора. В идеале, я хочу, чтобы чародей занялся теми землями после следующего сельскохозяйственного региона. Бунтовщики и стражницы должны все испортить в тот момент, когда исправить ситуацию станет практически невозможно. Еще пара крупных камней на весы сомнений Рыжего, необходимы, будет исполнено, Мой князь, но повелитель, вы уверены, что он – дракон? В глазах Миранды горело любопытство, в глазах истинной формы девушки. Талантливый оборотень, обладающий не только второй формой, но и способностью менять человеческую внешность. Настоящая редкость, особенно в условиях Меридиана. Даже во дворце Миранда носила маски, снимая их только в личных покоях, кабинете Фобоса и в тронном зале, когда в нем не было посторонних. Слишком уж много вокруг водилось излишне говорливых разумных. «Нет», — вздохнул князь, — «если бы он применил драконью магию, то я бы не сомневался. Пока же я просто предполагаю, но даже тех фактов достаточно, чтобы проявить к чародею серьезный интерес. Дракон, пусть даже без самки, решивший поселиться на Меридиане, даже на короткий срок, благо для нашего мира», хотя и страшная головная боль для правителя. Впрочем, это нивелируется возможностью металлической стаи заглянуть к своему родичу в гости. от подобных визитеров откроет, как ты там выразился, Седрик, кирпичный завод, даже если этот чародей, не дракон, то его навыки. Первая речь, этого достаточно, чтобы привязать Нилленбриса Рокроратор к Меридиану, будь он хоть обычным гоблином под чарами личины. Даже, возможно, приблизить к семье Эсконор, гоблина. Седрик уставился пустым взглядом в пол, из-за чего у Фобоса, помимо воли, вырвался тихий смешок. Князь едва заметно вздохнул, отбрасывая мысль добавить пару фраз о пас первой речи и необходимости терпеть при дворе такого вонючку, если бы он обладал столь уникальным мастерством. Увы, глупые шутки в стиле той стражницы воды, не то что может себе позволить правитель. Особенно в такое сложное время для Меридиана, Седрик вернул Фобос к себе внимание подчиненного. В любом случае, раз стражницы-завесы демонстрируют прогресс в деле наполнения собственных голов вопросами, продолжая с ними работать в том же ключе, польза от них и так перевешивает вред. Но, возможно, сомнения девушек окажутся намного полезнее в будущем. Главное, форсируй, насколько это возможно, Поиск звезды Тибы, у Меридиана не так много времени, и я категорически не желаю, чтобы наш свет пробудилось на земле. Будет катастрофой, если сердце Меридиана постигнет участь сердца Замбалы. Когда его слова дошли до сознания блондина, черты лица самого доверенного и близкого помощника князя заострились, стали хищными, а из чуть приоткрытого рта вырвалось шипение, что было очень близко к разгневанному рыку. Впрочем, Седрик быстро подавил ярость второй формы. Виновато опустив глаза, Фобосу никогда не нравились эти яркие, ко всем и всему, кроме Миранды, выражение отрицательных эмоций оборотня. Положитесь на меня, мой князь. Идите, кивнул правитель меридиана, поднимаясь с трона. Его ждала бесконечная работа с бумагами в личном кабинете, а двух доверенных помощников важные дела. И Миранда, пригласи ко мне ритора, для него есть работа. Пора закончить вольную жизнь бандитов что гордо зовут себя повстанцами в бывшем баронстве Отто. Кстати, проследите, чтобы эта информация не дошла до Ватика. В этот раз стражницы будут лишними. Как раз посмотрим на их реакцию, когда Колиб донесет до них новость, что конкретно эту ячейку постигла незавидная судьба. ХММ было бы вообще замечательно, если бы лидер восстания умолчал, что за люди попали в этот раз под железный каблук проклятого тирана. Подождите, там есть кто-то, кроме Нила? Остановила девушек Ирма, прислушиваясь. «Твой папа», — предположила Хайлин, «Тц, да нет же, голос женский, прислушайтесь». «Мама», — продолжала гадать стражница воздуха, она на работе, мотнула головой Шатенко. «Да тише, там девчонка». Элис, не оставила попыток угадать стражница воздуха, но прикрыла рот ладошками из-за направленных на нее взглядов остальных подруг. «Молчу, молчу, кажется кто-то знакомый», — шепотом заметила Виллу прислушиваясь, предлагаю поступить так, как поступила бы на нашем месте любая нормальная девушка, кивнула своим мыслям Ирма, Айда подслушивать, это ниже моего достоинства, шепотом, но гордо и надменно обронила Корнелия, тихо подкрадываясь к слегка приоткрытой боковой двери гаража мистера Алра, и не по-дружески, кивнула Хайлин, один в один повторяя подкрадывание блондинки, девочки, вздохнула Тарани, впрочем, тоже негромко, и, как остальные, Постаралась оказаться поближе к двери, а я просто за пожала плечами Виллу, которая и так уже прислушивалась к происходящему в гараже. Мда, Калиб, смотря на сюрреалистическую картину толпящихся у двери девушек, озадаченно почесал затылок. Впрочем, парень отставать от них не стал, встав поближе к подслушивающей компании, как ты это делаешь? донесся из гаража озадаченный девичий голос. Корнелия широко раскрыла глаза. И одними губами проартикулировала подругам. Элион, это магия, Элли, хмыкнул рыжий чародей. Я, конечно, не архимаг, но нагреть ножки микросхемы волевой магии мне под силу. Потом просто пункт, и снимаем ее с платы телекинезом. Ставим новую, нагреваем, вуаля. И не надо ежика рожать против шерсти, чтобы простым паяльником с ножками мучиться. Да и паяльный фен покупать, дорого. ниллинбрис великий волшебник, Элион понимающе хихикнула. Но как-то натянуто, а Вилла удивленно посмотрела на Корнелию. А вообще, правильно, я понимаю, если рассказать в чем соль фокуса, все волшебство теряется. Элли беззвучно задала вопрос рыжие: на что стражница земли, сделав круглые от удивления глаза, только плечами пожала. Ну знаешь, а ты кое в чем права, смотреть на магию и изучать магию, две разные вещи. Как мне говорили, волшебство это вжух и все, я даже соглашусь. Потому что нет ничего скучнее магической теории. А о, как я ее терпеть не мог, когда учился. Ну и отработка заклинаний до рефлекторного уровня, тоже утомительная фигня. Кастуешь, кастуешь, кастуешь. Уже на языке мозоль, ноги ноют, руки махать устали, а надо повторять и повторять. В гараже секунд на 10 говорить перестали. Было слышно только какое-то шебуршание. Ты же не шутишь, да? В голосе Элион слышалась растерянность. Нотки надежды и пугливого восхищения. Ты правда, волшебник, Нил, вот эта штука. Она же просто прилетела тебе в руку. Да, без ниточек и лесок. Не волшебник, а маг, или чародей. Так, по крайней мере, официально звучит название моей, ну, профессии, наверное, или призвание, или вообще вида, типа Пхома Магицус. Дарта у меня от рождения, а волшебник это слово вышедшее из простонародья, волшебство, вжух-плюх, все такое, обалдеть, Элеон, судя по голосу, явно была в шоке, впрочем, как и все стражницы, что сейчас пораженно переглядывались, а покажешь ну чего-нибудь круче, чем летающие микросхемы и паяние без паяльника, легко, чародей самодовольно хмыкнул, и судя по звуку прищелкнул пальцами, только не дрыгайся, ой, ой, а ой, удивленно испуганно запищал Элеон, из-за чего Корнелия напряглась. Впрочем, уже через секунду интонации девушки сменились на восторженные. «Я лечу, я лечу, ахахаха, круто, Нилу, это так круто, это левитация, телекинез, и перестань дрыгаться, а то уроню, попу отобьешь, все-все, я висю как колбаска, не надо меня ронять, а тебе не тяжело? Ну магически, не парься, ты, легкая, я тебя так смогу держать колбаской хоть до завтра, драконьи жилы». Конечно, в гараже мистера Лера нету, но на бытовуху, примитивные охранные чары, и еще чуть-чуть сверху хватает. Не, до да завтра не надо, хихикнул Элион. Вообще это давай приземляться, вот зачем было про уранение говорить, я теперь боюсь, да и зайти кто-нибудь может. Ты же скрываешься, да, как в Гарри Поттере. Ой, а мне память не сотрут, лайнер Элион 747 идет на посадку. Дорогие пассажиры, спасибо что пользовались услугами авиакомпании «Нил Лайерлайн». «Эй, где это я, лайнер? Ты же сам сказал, что я не тяжелая». В голосе Элион было просто море праведного возмущения. «Серьезно, тебя это стало волновать больше бригады обливайтеров?» ехидно уточнил Рыжий. «Ой, теперь собеседница-чародея испугалась. Что, правда, простым людям стирают память? ПФ. ха-ха-ха, не, меня просто удивило» как ты быстро переключилась с придуманной опасности на проблему веса. У меня нет проблем с весом. Непреклонно, но со смешинкой в голосе отрезала Леон. Правда не сотруд, я такими чарами не владею, и не знаю никого, кто бы ими владел. Так что не переживай, никто, ничего, никому стирать не станет. По крайней мере, пока ты не начнешь кричать о магии на каждом углу. Хотя и тут тоже, скорее всего, тебе просто-напросто не поверит: не, не буду я кричать. «Зачем?» «Ну круто!» «Нет, ну реально круто же!» «Ты – настоящий волш-чародей!» «Обалдеть!» «Восхищение в голосе или он было просто запредельное?» «Кажется, девушка изо всех сил сдерживалась, чтобы не завизжать от восторга!» «А что ты еще умеешь?» «Можешь превратить Юрию в жабу?» «Хотя нет, он и так противный, а жабой будет вообще кошмарный «Девушка, со скоростью пулемета стала задавать Рыжему десятки вопросов, на что тот только смеялся, все громче и заливистее. «Чего ты хохочешь?» С легкой обидой закончила спрашивать ли У, «Ух, хух у меня нет чар, чтобы так быстро насыщать твое любопытство». «Помедленнее, Элли, я записывать буду». «Ха-ха-ха, ой, да ну тебя, мне же интересно, у любого будет такая реакция». «Чего ты ожидал, что я такая?» «О, Нил, Мак, ну прикольно, пойду мороженку куплю». «Не дождешься. Рассказывай мне все свои магические тайны». Тут девушка на секунду запнулась и продолжила уже на пару тонов тише, с заметным смущением. «Если это, конечно, не секрет, но если что, я умею хранить тайны. Кого хочешь спроси. Корни, например, мы все секреты друг друга знаем, но никому не рассказываем. А как насчет моего секрета?» — в голосе Нила слышалась ирония. «Сможешь не рассказывать о нем, корнели но это же твой секрет», — удивилась Элеон. «Был бы он только мой, я бы Корни обязательно рассказала, но чужой не буду. Если бы я была волшебницей, то она узнала бы первой, и наоборот, мы же лучшие подруги». После этих слов, произнесенных Элеон, Корнелия дернулась, а на ее лицо набежала мрачная тень. Вилл сочувственно вздохнула. Стражница земли тяжело переживала необходимость хранить их общий секрет в тайне от лучшей подруги. Тогда хорошо, чародея намерец, судя по голосу, широко улыбнулся. Честность с друзьями, это важно. Ах ты, хитрая рыжая сволочь! Одновременно с негодованием и восхищением подумала Вилл, вспомнив, что Макта чувствует магию. Он же знает, что они сейчас в пятером столпились у двери и втихушку подслушивают. И сейчас этот засранец метнул в их огород натуральный булыжник. Ты не отвлекайся, рассказывай. На что похоже, ну, магическая жизнь. Типа, там, черные маги, великие заклинания, единороги, феи, эльфы. Короче, ну расскажи, а, хочешь расскажу про чернобыльских фей? Про чернобыльских не хочу, обиженно буркнула он. Расскажи про волшебных. Позизя, позизя, позизя. Элли, не делай так, это запрещенный прием. Халява великая. Как у тебя получается делать глазки, как у печального котика? Все-все, прекрати, я все расскажу. Хи, на маму с папой почти всегда работает. Поделилась с парнем довольно или он, это мое страшное колдунство. Да уж, куда мне с моим-то образованием? Мог бы так смотреть на заказчиков, премии бы получал астрономические. Заказчики, расскажи, ты же не только технику ремонтируешь и фокусы показываешь. Правильно, Виллу на секунду представила как милашка Леон накидывается на Нила и начинает того трясти за грудки. Картина получилась настолько живая, что девушка чуть не раскрыла себя и девчонок смехом, еле сдержалась, хрюкнув в кулак. Ну, вообще, по большей части я работаю тут, на земле, Нил чем-то громыхнул, тихо и неразборчиво буркнул, наверное, ругнулся, после чего продолжил. Магия позволяет чинить ту же технику с меньшими трудозатратом, нежели обычным способом. Да и запчасти нужны значительно реже. Если это не сложные элементы, типа микросхем, то я почти всегда могу восстановить испорченную деталь. Вот и ценник ставлю ниже. Но вообще, да, основной заработок, не только деньгами, но и ценными компонентами для чародейства, я получаю выполняя заказы по профилю в другом мире. Там все сильно иначе, чем здесь. Человечество знает магию, но не так, как на земле. В смысле, а где у нас магия? Ааа. Маги скрываются, нет, я не об этом, что-то снова громыхнуло в гараже, вот, к примеру, смотри, ты скажешь, это микроволновка, а я скажу, сложный магический артефакт, работающий на стихии молнии, чудо, вообще-то, нет, реально, чудо, это же какие нужны мощные мозги, сколько труда, это я когда смотрю на вашу технику, земную, у меня от восторга мурашки по коже табунами бегают, величие разума землян, поражает, нет, Конечно, и у вас есть полные придурки, но эти вот штуки просто. У меня даже слов нет, насколько я восхищен человечеством земли. Без дарок магии покорить столько вершин. У вас, Элион, на секунду запнулась, наклонив свою головушку. Нилу, а ты что, не с земли? Я с мира под названием Малазан. Некоторое время назад отправился в свое странствие, чтобы найти денег, славу и гигантский замок на горе. Хочу себе огромный замок, огромный, офигеть. По слогам произнесла собеседница Нила. Так ты еще и пришелец, и намерец с улыбкой поправил парень. При слове пришелец у меня перед глазами появляется инопланетянин из фантастики, который бормочет, и б домой. И вообще, я скоро получу гражданство Соединенных Штатов, так что меня почти можно звать землянином. Так, погоди, получается, я ела мороженое, ходила в кино, болтала по телефону. И сижу тут, в гараже с настоящим магом и пришельцем, очуметь, и на пришельницем, искренне хохотнул Нилу. Вот так вот, мир, полон неожиданностей, Элли, вполне возможно, что сейчас, за дверью этого гаража, стоит кучка магов, стражницы, включая Виллу, вытаращили глаза. Вот гад, еще и издевается, возмущенно подумала Виллу. Ну да, конечно, фыркнула ли Давай уже про другие миры рассказывай. «Мамочки мои, я до сих пор в шоке, знаешь, вот типа, верится и не верится одновременно, потом вспоминаю, как летала, и верится, потом думаю, как это все со стороны выглядит, опять не верится, но ты рассказывай, какой он, тот мир, где ты работаешь, как называется, и почему не похож на Землю, он, в принципе, та же планета, работаю я на одном из материков». Столичном, можно сказать, к сожалению, там сейчас трудности с магией из-за некоторых событий, собственно, именно созданием областей с нормальным магическим фоном я и занимаюсь, ничего не понятно, вздохнула ли он, а можно ну посмотреть, хоть одним глазком, на другой мир, а, пожалуйста, воразогналось-то, не ухмыкнул, пока, точно нельзя, там из-за низкого магического фона беспорядки, да и живность не самая безопасная. Но в будущем, может быть, и получится. Моя МММ-менеджер, наверное, так вот, она скоро начнет брать заказы напрямую от правительства Меридиана. Так тот мир называется. Возможно, получится договориться с князем Исканером о единичном посещении его мира с целями туризма. С его оппозицией я тоже знаком, так что проблем, думаю, быть не должно. Элли, ты чего замерла? Я, а, голоса ли он был какой-то растерянный? Меридиан, ты сказал... Тот мир называется Меридиан, ага, с тобой все хорошо, Рыжий явно забеспокоился, да-да, хорошо, наверное, название показалось знакомым, так это в астрономии, буквально, большой круг небесной сферы, проходящий через полюсы мира, зенитый Надир, облегченно зафыркал Рыжий, напугало меня, в школе надо учиться, а не ворон считать, у-у-у, только ты не начинай, у меня дома и так об этом все уши прожужжали, давай лучше расскажи, Какой он, этот меридиан, и князь Исканор, настоящий князь, а вы знакомы, а почему князь, а не король, или император, раз он правитель целого мира, и что там за оппозиция, почему проблемы с магией и зачем нужен нормальный магический фон, я буду звать тебя почемучкой, устало вздохнул Нилу, почему, Виллу показалось, что или он сейчас невинно улыбается, наивно хлопая своими выразительными глазами, ох, халява великая, не драматизируй. Девушка хихикнула, «Тебя, так-то, за язык никто не тянул, сам решил раскрыть мне свой секрет, от автора, помним, да, местами канон я игнорирую, предупреждал об этом в самом начале, в примечании автора, возраст героин изменен, некоторые характеры, тоже, например, высказывание Фобоса в стиле уху-ху, я отберу у всех радость и счастье, оставив одни какули, у! -у, -у какой я плохой, были мною проигнорированы». Как и многие другие детали канона, вот такая я сволочь. Вы голосование на бусте о выборе вайфу для Нила сказала, что Миранда, как и еще некоторые леди, точно не надо. Сам Калурдина набрала больше голосов, чем девушка оборотень. Что меня сильно так удивило, хоть и улыбнула. Ну и плюс, да, Салион было маловато моментов, надо бы добавить. Глава 19 Пумпурум. Очень информативно, ехидно заметила стоящая у стенки Ирма показав ровные зубки. Но я не обратил на это внимания, привык. Однако, эта идея возникала и у меня. Чешу в затылке, наблюдая за взвинченной таранью, которая бродила от стены к стене. Стражница огня очень экспрессивно делилась своими планами, и сейчас все еще остывала после выплеска эмоций. А почему молчал? Рыжая с сомнением разглядывала третий пыльный табурет, судя по всему, с намерением примостить на него свою попу. На первом сидел я, а на втором... С осанкой королевы, восседала гипнотизирующая меня взглядом Корнелия, задело, задело нашу блондинку, что мы с Олеон общаемся, а она не в курсе, да и пара фраз в подслушанном разговоре ей явно не понравились, знания не позволяют нормально реализовать подобное, вздыхаю с сожалением, парой движений, смахнув тряпкой пыль с предмета мебели, куда тут же уселись сразу Виллы Хайлин. В пространственной магии я знаю теорию и практику создания стационарных портальных арок но только на жилах дракона, антителепортационных барьеров, построение межмировых переходов. Звучит, конечно, круто, но это только на первый взгляд, потому как стандартное подходит далеко не всегда. Можно сказать, что это стартовый набор более-менее нормального мага-путешественника. Теория и практика работы с проколами перехода в миры, защищенные чем-то подобным завесе, в перечень моих знаний не входит, к сожалению, со стихийно возникающими порталами – за который я принял первую встреченную дыру на меридиан, тоже не знаком. Опасная и сложная область. Так тебе и не надо этого знать, горячо зачистила Тарани, перестав мерить гараж шагами. Мы просто оставим пару разрывов, а ты закроешь подходы иллюзиями. Все, МММ. Хорошо бы, но вряд ли это осуществимо именно в таком виде. Эти штуки не зря называются разрыв. Вы же знаете, что такое стрелка на колготках появляющиеся после зацепа чем-то острым. Естественно, закатила глаза Корнелия, на мгновение оставив сеанс гипноза. «Ты хочешь сказать, что из-за разрыва может пойти стрелка по завесе?» «Ага, дайте достаточно времени, и напор магии сердца Меридиана устроит в завесе натуральный цикатрикс Маледиктум». «Чего? Куда?» Ирма запустила пятерню в волосы на затылке. «Разрыв станет большим?» Вздохнула Корнелия, глянув на Ирму, как на дуру, но что там за цикарис бла-бла-бла, я тоже не в курсе, вот-вот, он увеличится, а трещина в пространстве длиной в километры, никому на пользу не пойдет, она может вырасти как в высоту, так и в ширину или глубину, и в этом случае, уже разлом, затронет не обязательно свободное пространство, он сможет разрезать жилые дома, подземные коммуникации, а если в высоту пойдет, в тот момент, когда там самолет пролетает, будет очень нехорошо, Если стальная птица, например, крыло потеряет, но ты думал об этом варианте, Тарани внимательно смотрела на меня своими проницательными глазами. Кстати, девушка время от времени бросала на колеба, что тоже присутствовал, не самые дружелюбные взгляды. Значит, возможность есть, все упирается в знание. На скидку можно ограничить напор магии, проходящей через разрыв, плюс ХМ укрепить края разрыва, получится что-то вроде стабильного портала. К тому же, жизненно необходимо встроить механизм аварийного закрытия. Если первое я сделать смогу, то данных по завесе у меня нет от слова совсем. Последнее. ХМ. Если вы возьмете меня на пару-тройку сеансов штопанья дыр, то я могу собрать нужные данные. Это значительно легче. А почему со стабилизацией прокола так не получится? Уточнила Тарани. Сделать что-то работающее стабильно долгое время в разы сложнее, чем один раз закрыть дверку. Плюс, не забывайте. Завеса – это не простенький купол, а сложнейшая магия мирового масштаба. Вдумайтесь, она окутывает целый мир. Это не шубу в трусы заправлять. Да, она уже не тянет напор скопившейся на земле магии сердца Меридиана, но до этого исправно функционировала. Старпер бы, конечно, разобрался и даже смог бы, думаю, модернизировать эту штуку. Возможно, даже обложил матами создателей, не предусмотревших изменения условий. Но я простите, девочки... «Я не настолько крут, как старик, а Фобос может знать о завесе то, что тебе нужно». Не отступилась стражница огня. Колиб на этот вопрос демонстративно поморщился. «Может, я задумчиво почесал висок кожухом разобранного кухонного комбайна. Он, так-то, маг, который больше десятилетия сидит под ней. Не верю, что он не пытался что-то предпринять, хотя бы для изменения МММ-части характеристик завесы» блокирующий ту же магию сердца Меридиана. Так что, вполне возможно, князь может располагать наработками по этой теме. Тем больше у нас поводов попытаться с ним договориться, кивнула стражница огня, демонстративно игнорируя гримасы Калиба. «Зачем?» – удивился я. «Не, я имею в виду. Зачем это делать вам? Давайте я сам отправлю весточку тому же лорду Седрику через Элис. Калиб, ну хватит, еще чуть сморщишься» и у тебя лицо порвется. Я понимаю, что у вас непримиримая борьба, но я-то в ней не участвую. К тому же, твои разборки с князем это никак не затронет, а пользу принесет мне и меридиану. А ты тут при чем? Удивилась Виллу. Как это при чем? Встречно удивился я. Мне что, бесплатно работать? У меня от словосочетания неоплачиваемая работа начинается изжога. колики и мигрень. Еще суставы ломит, но исключительно по пятницам. Таким мы нищие. Грустно заключила Ирма. Таки причем тут вы? Я задираю брови. Ну так платить дорого? Наверное, осторожно уточнила Ирма. Естественно дорого. Очень, очень дорого. Научная работа, теоретические изыскания, проектирование и реализация механизма на практике, компоненты для всего этого. Я довольно потер ладошки. А вот у девчонок знатно вытянулись лица. И сколько это будет стоить? Убито спросила Виллу. А ты с какой целью интересуешься? Я... Прикалываясь, подозрительно уставился на рыжую, но через мгновение, словно осознав идею Виллу, хлопнул себя по лбу, точно, абонентская плата, а ты, Вилл, голова, недаром рыжая, как я, чего, плата, Ирма, похоже, идею не догнала, конечно, я подмигнул предводительнице-стражниц, продолжая делать вид, что понял ее план, отличное решение, смотрите, я выхожу на Фобоса, и делаю предложение, от которого он не сможет отказаться. Получаю инфу о завесе, а это ценные знания, оплату своей работы, ведь этот князь больше всех заинтересован в благополучии своего мира. Будь здоров, Калиб, не кашлей, ну и, разумеется, доношу до его сведения, что за скромную плату за определенный период стражницы не будут штопать стабильные дыры. Договор, все дела, ставим системы аварийного закрытия, настроенные на проход через портал без пропуска, все, мы богаты. Вы имеете стабильный доход, я имею свой процент за посредничество. Вы знаете, почему я люблю слово «процент». Ты хочешь, чтобы за все платил Фобос? Хайлин таращила на меня наивные глазки. Ох, святая простота, как же ей сложно будет во взрослой жизни. Ну не вы же, всплеснул я руками. Откуда у вас такие деньги? Разве что почку другую продадите, и чтобы он платил нам за то, что мы не закрываем прорехи в завесе», — уточнила удивленная Ирма. «Ну естественно, ваше дело — латать завесу, но за скромную пачку зеленых бумажек с мертвыми президентами вы можете не замечать некоторые проколы. К тому же, я могу прикрыть их от вашей поисковой магии маскировочными чарами, и, в случае, если кондракар вас спросит про них, Вы сможете сделать широкие удивленные глаза, и спросить, «Ой, а что это такое? А почему наши средства обнаружения это не заметили?» Ты, Корнелия замялась, подбирая слова, «Гений, как и Вилл», гордо кивнул я, продолжая создавать рыжий репутацию великого махинатора. Вот представь себе, вы делаете хорошее дело, давая доступ магии на меридиан, что замедлит ухудшение ситуации на нем. Абсолютно ничем не рискуете, потому как портал схлопнется, Если кто-то попытается в него зайти, и при этом сможете разжиться карманными деньгами, достаточными на походы в кино, покупку лакомств, косметики, новых моделей одежды, красок для живописи, всяких штучек, которые можно красиво вплетать в волосы. Хам, блондинка задумчиво хмыкнула, подперев подбородок рукой, потом прищурилась и показала предводительнице Большой палец. Отличная идея, Виллу. Серьезно, это называется доброе дело. Калиб фыркнул, бескорыстие зашкаливает, а чего не так, удивляюсь, глядя на недовольного повстанца, Меридиану, хорошо, нам со стражницами, хорошо, платит, князь, доброе дело, как ни посмотри, и при чем тут бескорыстие, какое же это доброе дело, если ты за него три шкуры драть собрался, это где я такое говорил, ты, пожалуйста, не переворачивай мои слова, работа, реально сложная, суммы по-любому будут большие. Да, я на этом заработаю, но драть ничего и низкого не буду. Возьму за материалы, за работу, маленькую наценку на весь проект. Все, да и чего так заказну князя, ты переживаешь, а того, что это деньги Меридиана. Фобос захватил власть и распоряжается нашим золотом. Так что золото тебе будет платить не Фобос, а народ моего мира. Ты это не надо тут ля-ля, фыркнул уже я. Давай-ка не будем забывать, что все тут, кроме тебя, «Ни капли, ни меридианцы, это раз, два, не хочешь, не надо, ты, похоже, казну князя Фобоса уже попилил в мечтах, если так остро реагируешь, и вообще, за бесплатно пашут не небескорыстные, озвучивать кто этим занимается я не буду, чтобы никого не обидеть, но мысль, думаю, лежит на поверхности, у девочек есть возможность заработать, так почему бы ей не воспользоваться к общей выгоде, зарплата-то им не капает, а они, между прочим» принимают участие в боестолкновениях, за спасибо грубо говоря, без боевых, выслуги, премиальных, пенсионного и медицинского страхования, тебе вообще, не стыдно про бескорыстие тут вещать, сколько раз они твою героическую, прости, задницу спасали, а ты за жалкие гроши, в масштабах мира, бузу поднимаешь, о, есть контакт, замялся Борцун, правильно, а то, что-то наш горячий идеалист слишком уж светлый образ на себя напяливает, да еще и возбудился-то как при словах о золоте Фобоса. Ишь ты, скажи-ка, вот лично ты, Калиб, рванешь помогать людям в другой мир, здесь, например, на земле, тут, знаешь ли, тоже не сахарная жизнь в некоторых странах. Нет, не рванешь, потому что чужие проблемы тебя никак не колышат. Тебя даже не особо заботит тот факт, что 5 16-летних девушек, вместо того, чтобы вести нормальную подростковую жизнь своих ровесников, Рискуют собой за твою борьбу и за просто так для себя, ведь меридиан же в опасности, правильно, а ты задавался вопросом, а с какого такого перепугу туши Карнелию Корнелию должны волновать проблемы чужого мира, хм, или та же твоя борьба, она, твоя, так-то, не их, я не говорю, что ваша дружба, плохо, но может не будешь вести себя, таким образом, ты вообще право имеешь им предъявлять что-то за бескорыстие? То есть, жертвовать своим временем, учебой, нормальным сном, личной жизнью, дружбой с другими одноклассниками и знакомыми на земле, это нормально и хорошо, да, а подзаработать денег, фу такими быть, грабеж, грабеж, так, что ли, ни компенсации им, ни оплаты труда, так еще и жертвуйте за меня и меридиан своим будущим, их плохие оценки в школе, на минуточку, могут закрыть им дорогу к карьере на земле, хотя ну да, официантки и уборщицы, «Тоже нужны, только платят им маловато». «Говоришь, как моя мама?» Вздохнула Вилла, а Тарани сукаризной смотрела прямо на Колеба. «Мама фигни не скажет, пожимаю плечами». «Наверное». «А так, у вас, девочки?» Классическая ситуация про шерифа из анекдота. Интересуется он в бухгалтерии, где зарплата за три месяца, а там ему отвечают. «Так, дали пушку, крутись, как хочешь. Средства заработка у вас есть». Возможность есть, у Меридиана присутствует спрос на магию, князь платежеспособен, а казна от пары тысяч баксов в месяц не обеднеет, казна целого мира, так-то, да Меридиан банально не заметит таких трат, просто оправдание для твоей жадности, Хам, кажется повстанец таки решил лезть в бутылку, за бабло, за не совсем свое, мда, мда, Калиб, ты напомнил? Почему мне так не нравятся идейные оппоненты в спорах? Аргументов вы в принципе слышать не хотите. Говоря о жадности, если бы я был именно бессовестным сквалыгой, то делиться бы ни с кем не стал. Сам бы договорился с Фобосом, молча бы провел изыскание, напросившись на пару закрытий дыр с девчонками. Потом, когда все было бы готово к воплощению планов в жизнь, разместил бы на территории Хитерфилда сеть сенсоров, считывающих магические потоки, отслеживал бы их ночами. Когда стражницы спят, нашел бы свежую прореху, на такси доехал бы до места, закрыл бы портал от чар поиска, стабилизировал прореху, и все денежки бы греб себе сам, Бланк бы эту прореху нашел, у него нюх, Калиб, Бланк, маленький, слабый пастлинг, ты думаешь, он бы пережил одно срабатывание боевых охранных чар, являлся бы я беспринципной, жадной мразью, даже ты бы уже был трупом, который бы я продал твоему врагу, притормаживаю. Не стоит обострять, думаю, да, мне не понравилось, как он завелся при мысли, что мне будут платить, Пхех, я такое понимаю, сам жадный, главное, под ней, жадностью, человечность не похоронить, хотя, в его случае, думаю, говорит не совсем жадность, а идеализм, держащий под ручки глупости недоверие, или просто недоверие, девочки, мои подруги, сокровища, которые я нашел на земле, ты, пришел к ним, Когда думал, что мне грозит опасность, если ты думаешь, что я против тебя, то ты заблуждаешься. В данном конкретном обсуждении я на стороне всех, девочек, себя и тебя, как жителя Меридиана. Я ценю добрые отношения, потому что его не купить за золото. Поэтому, пожалуйста, перестань воспринимать происходящее как трагедию, прекрати мерить всех по себе, презрительно кривя губы за то, что кто-то не хочет подыхать за твой мир просто так. Ты – это ты, я – это я, стражницы – это стражницы. Никто из нас не обязан слепо следовать идеалам других, потому что у каждого идеалы свои. Ой, ну да, конечно, парень сначала раздраженно махнул рукой, но потом замялся, задумался на пару секунд, просто. Знаешь, вот вроде ты все правильно говоришь, но при вкусу твоих слов – это привкус справедливой и праведной выгоды, весело хмыкаю, дело – Конечно, твое, но думать не только о себе, это, как раз таки, альтруизм. А вот смотреть на ситуацию только со стороны своих интересов, эгоизм. Я живу по принципу «любой труд должен быть оплачен», так или иначе. На секундочку, за свое обучение у старпера я платил с детства, трудом, потом и кровью. Последнее, буквально, я могу сколько угодно ругать старика Маратти, но он, обучая меня, отработал каждую капельку сцеженной с меня крови. Можно сколько угодно хулить его за отсутствие бескорыстия, но Калиб. Так-то, без того старого мага, я бы банально подох в той канаве. Я просто не понимаю тебя, почему брать плату, это плохо. Причем не обманывать, не резать уши, а получать справедливое вознаграждение. Может быть потому, что ты собираешься продавать практически воздух. Сложил руки на груди калип Магия. По твоим же словам, нужна Меридиану, но давать ты ее планируешь за плату. Еще и стражницы должны закрывать глаза, получая деньги, буквально, за сделку с Фобосом за спиной Кондракара. Нет, Нилу, так не пойдет. Ну охренеть теперь, вот он нас сейчас всех крысами-то выстрел. Ладно еще, меня, подавшего идею, но девочек, окей, можно сделать и полностью честное предложение. Ну хорошо, Калиб, нет проблем. Давай исключим Фобоса и Стражниц, если тебя это так волнует. Есть ты и я. План. первое, Стражницы, как я уже говорил раньше, показывают, как они закрывают прорехи, на халяву, как ты любишь. Я изучаю процесс, разбираюсь что нужно, чтобы создать аналог механизма, которым закрывает дыры сердца кондракара. Второе, ты предоставляешь мне данные по завесе, неважно как, похищаешь у Фобоса. Если они у того вообще есть, выпрашиваешь у кондракора, сам ее изучаешь, в конце концов, мне пофигу как, мне нужны данные. Третье, ты мне платишь, согласно смете, а ее я посчитаю после теоретических изысканий, которые ты тоже мне оплатишь. За все будет отдавать денежку честный борец за правое дело, Калиб, за исследование, работу, за материалы, за техобслуживание, а это, внимание, трудозатраты, то есть время которые я мог бы потратить на заработок другим путем. Это драгоценные металлы и камушки, на артефакты, что понадобится собирать к проекту. Четвертое. Ты сам улаживаешь вопрос с тем, будут ли стражницы все это замечать или нет. И пятое. Если ты рассчитываешь, что этими порталами будешь пользоваться ты или твои повстанцы, то зря надеешься. Потому что я их закрою не просто чарами, что обезвредит нелегала, а летальными боевыми заклинаниями, которые будут убивать тех, кто попытается порталами воспользоваться. Если же охранную систему уничтожат, то портал схлопнется. Потому что, как я уже не раз говорил, делать что-то для солдат той или иной стороны, против моих принципов. Нилу осторожно позвала меня Корнелия, и только после этого я заметил, что распалился. Глубоко вдохнул, выдохнул, посмотрел на Колеба, забавно, наполовину растерянный, наполовину набычившийся. ну Такое решение устраивает твое праведное сердце. Теперь я сложил руки на груди и задрал бровь. Все честь по чести, ты оплачиваешь работу наемного специалиста, который не продает воздух. У повстанцев нет денег, парень поморщился, а потом саркастически усмехнулся. А вообще, смешно все это слушать, когда ты сам недавно говорил о ценности того, Что я пришел предупреждать стражниц про грозящую тебе опасность? А это тут причем, я искренне удивился. Поверь, я не забыл, и скидка будет включена в итоговую цену. Я, конечно, большой поклонник халявы, но совесть-то должна быть, или ты предлагаешь мне все сделать самому и за бесплатно купить материалы за деньги из своего кармана. Калиб, ответь, нахрена мне такая кабала. За меридиан, ты удивишься, но в миров таких вот меридианов в бедственном положении, миллиарды, мне всем помогать, или только твоему миру, а чем он для меня особенный, почему он, а не какой-нибудь Бильдан, Швир или Клазар, ты даже название этих миров не знаешь, а они, между прочим, в условиях похуже меридиана будут, я, по-твоему, кто, Нил Спаситель, или Нил Лошара, со мной вот эта вся хрень про тиранов, повстанцев, Добро и зло не прокатит. Я едва сдержался, чтобы не сплюнуть в раздражении. Надоела уже эта чепуха. Я, конечно, человек терпеливый, но когда меня пытаются разуть в прыжке, начинаю терять над собой контроль. Можешь сам верить в сказки, можешь их рассказывать другим, дело твое, но мне заливать не надо. Вся эта байда у Кондракора и Меридиана, политика, грязная, отвратительная политика. Ты идеалист чистоплотный, на меня смотришь с презрением за мое желание не сдохнуть с голода, а, -а, а хотел бы я послушать тебя, начни ты разбираться в закулисах политической жизни даже одной этой страны, в которой мы сейчас находимся, но, возвращаясь к делу, Фобос будет платить, тебе не нравится, сам платить, ты не хочешь, и не нужно мне лапшу на уши вешать про нет денег, не верю, вы – организация, которая долгое время противостоит правительству, а не шантропа-голазадая. Прости уж, но горбатиться за твои идеалы, в переводе на человеческий. Просто так, я не буду, не нравится, походи по базару, поищи подешевле. Последний раз спрашиваю, я предложил тебе два варианта, тебя ни один не устраивает? Нет, твердо смотря мне в глаза, ответил Калиб. Вопрос закрыт, кино не будет, электричество кончилось, я демонстративно утыкаюсь носом в механику кухонного комбайна, начав искать в чем причина тарахтения, про которое было указано в сопроводительной записке. Так, стоп. Ирма повысила голос, взмахнув руками. Давайте успокоимся. Калиб, мы вроде уже решили, что ты не против. Это было до того, как я понял, что собирается сделать милу. Не меня посмотрели с презрением. Грабить меридиан я не дам. Как уже было сказано. Не хочешь, не надо. По-простецки пожимаю плечами, разглядывая шестеренку, потерявшую где-то один зубчик. Я так понял. Когда ты считал, что работа будет или бесплатной, или за деньги стражниц, все выглядело приемлемо, да, а как зашел разговор о том, что раскошелиться придется именно тебе, не очень, кто из нас жадный, Калиб, я, который требует деньги за работу, или ты, авансом присвоивший казну князя себе, и да, я сейчас манипулировал девчонками, и самим Калибом тоже, вон как у парня лицо вспыхнуло, это правда, нельзя всех мерить по себе. А Околепну не выглядит он жлобом, и, скорее всего, говорил именно то, что думал, не хочет, чтобы я грабил Меридиан. Судя по всему, этот упертый баран ни хрена не верит в слова про жажду Меридиана, или сомневается, да подождите вы, что значит не хочешь, не надо, тарани, кажется, сейчас взорвется, слишком уж взгляд девушки, направленный на повстанца злой, еще немного, и сила ее огня обретет воплощение в мире безо всяких превращений с помощью сердца кондракара. Тарани, откладываю комбайн, встаю, и, подойдя к девушке, доверительно кладу руки ей на плечи, внимательно вглядываюсь в ее глаза, нельзя насильно заключать контракты, это противоречит деловой этике, да кому он нужен? Смуглая девушка скрипнула зубами, кивнув на принципиального балбеса, «Сделаем все сами, ну да, ну да, а потом ко мне придут его ребята», Чтобы вернуть награбленное золото Меридиана, качаю головой, не нужно мне этих проблем. Или, если мы сделаем все по первой задумке, у вас просто могут отобрать сердце кондракера. Думаешь, Калиб будет молчать, глядя на несправедливость, как он ее понимает. Как работал раньше, так и буду работать. Не забывай, во-первых, все предприятие могло заглохнуть на любом из этапов, во-вторых, мы не знаем, насколько это будет эффективно, в-третьих, возможностей всегда больше чем одна, ну уперся он рогом по части денег, так у вас есть же еще вариант с поиском принцессы, правильно, ну прекрасно, теперь еще меня не то стукачом, не то грабителем выставил, клип с откровенной неприязнью смотрел на нас с тарани, ммм, а что не так, хочешь сказать, что просто проигнорировал, если бы работа началась без твоего согласия, делаю пунк указательным пальцем по носику насупленной супленной тарани, подмигивая девушке, мне больше интересно, Что было бы, если бы предприятие заглохло, ты бы вернул деньги, разумеется, удостоверившись, что стражница огня вот прямо сейчас не будет устраивать сеанс прожарки парня, возвращаюсь на свой табурет. Самый тонкий момент – изыскания. Помнишь, что я говорил про три этапа? Вот именно разработка практического решения и была бы самой рисковой с точки зрения неудачи. Но, даже если у меня ничего не получится, даже если мне не заплатят, я останусь со знаниями, а это тоже ценность, даже большая, чем деньги. Когда у тебя есть золотой, у тебя всего лишь есть золотой, но если ты знаешь способ его заработать. Парни, вы уж извините, но выглядите вы сейчас, как два петушка. Ирма без улыбки смотрела то на меня, то на Колеба. Вот что тебе, Нилу, стоило, не не рассказывать обо всем этом так меркантильно, честность, невозмутимо отвечают девушки, ага. Предлагать нам брать деньги за крышу это тоже честность, не удержав серьезного выражения на лице, стражница воды коротко хохотнула. Ао, я закатил глаза, тихо взвыв. Да тут всего лишь стоит вопрос: как это все называть? Можно и крышей, но возможно, и платой за неудобство, потому что порталы стояли бы на вашей территории. Да как хочешь, так и назови, и все будет правдой с определенной стороны. Как вы думали, все это работает. «Вы – сила, и вы собираете дань, всегда такое было, так делают вообще все, от преступности до правительства, только первые зовут такие штуки платой за крышу, а вторые – налогами». «Правильно, пусть стражницы уподабливаются Фобасу. ввернул Калип. ой Вей, дорогой мой человек, таки ты сейчас хочешь сказать, что под руководством тебя красивого налогов не будет, знаешь, я больше поверю в то, что светом меридиана являюсь я сам». А мужскую штуку мне отрастило сердце, чтобы замаскировать ее э -э -э. принцессность. Ребят, может хватит уже? Вилл с беспокойством поглядывала на злых тарании и колеба, и никто не оценил мою шутку. Даже Ирма не улыбнулась. Да все уже решили, пожимаю плечами. Это так, вялые переругивания. Колебу не нравится моя жизненная позиция. Мне не нравится упертость колеба, обычная жизнь всего лишь отвергнутое коммерческое предложение и завершившиеся ничем переговоры. Это не значит, что мы друг другу будем сейчас морды бить. А может и стоило бы, тихо обронила Тарани, но все в гараже услышали. И красноречивый, неприязненный взгляд на повстанца, говорил лучше любых слов, против кого будет болеть девушка. Понятно все, парень оскорбленно отвернулся, зашагав к двери, раз мне тут не рады. То я ухожу, будут лишние золотишко, заходи, радушно бросаю я ему в спину, усмехаясь. От автора авансовая глава на 3000 сердечек, глава 20, насыщенный был денек, определенно, и нервный, чего только стоило успокоить Таране. И, как ни странно, яростную мисс с Корнелию Хейл, я-то, грешным делом, думал, что у них с колебом лимур тужур. По крайней мере, он на девушку временами смотрел глазами теленка. Да корни не фыркала так явно на его слова. Но, судя по паре сегодняшних выражений от блондинки, чувак просрал все полимеры. Думается мне, теперь ни одна Тарани будет сверлить в нашем повстанце дыры взглядом. Собрание из пяти стражниц практически единогласно постановило, что на мнение Колеба они клали отсутствующие, по понятным причинам, писюны. Только Хайлин предлагала не спешить, а уговорить парня, после чего была задушена аргументами Тарани, фырками корни, довольно ядовитыми шуточками Ирмы, под солидарные кивки на слова остальных девчонок от виллу, Вообще, общая мысль стражниц, которую можно выразить фразой «Да кто вообще такой этот Калиб?», чтобы им приказывать, заставила меня удовлетворенно кивнуть. Нет, не из-за того, что решил перейти на сторону Фобоса. Я был не согласен с текущими порядками девушек именно в отношении помощи повстанцам. То есть, судя по тому, что я слышал и видел, Клип считал нормальным прибежать в любой момент, и с криком «Вы должны начать вымогать помощь для своих дел». Освобождение пленных бойцов его организации, атаки на объекты инфраструктуры, разрушение каких-то строек, прикрытие огнем повстанцев, срыв ритуалов и похищение артефактов. И все это требовало от девушек идти на жертвы, портить взаимоотношения внутри семей, врать друзьям, не досыпать, рисковать жизнями. В конце концов, и знаете, это было очень подозрительно. Я уже давно думал об отношении Кандракара к стражницам, а недавно еще услышал интересную историю от Тарани. Изначально пятеро девушек занимались только закрытием дыр в завесе. Их жизнь выглядела примерно так. Завтрак, школа, после школы они проверяли артефактную карту. Была дыра, бежали закрывать, потом шли немного тренироваться со своими силами после чего занимались обычными девчачьими делами. Им было весело. Девочки наслаждались своей жизнью, магией, легкими приключениями. То есть, в разрезе такого распорядка дня наплевательское отношение Кондракора было более или менее оправданным. Да, с той стороны могла выползти крокозябра, но пять крайне мощных летающих юнитов голой силой могли уничтожить любую тварюшку. Там одной хайлин достаточно, чтобы ураганным порывом ветра закинуть вторженцев в портал, после чего виллу тот спокойно закроет, и они так и делали, обрели силы в 14, год не напряжно работали, получая за штопанье завесы и редкие драки с неразумным зверьем доступ к волшебству, это было даже в какой-то мере справедливо, а потом появился Калиб, и девчонки стали обязаны помогать повстанцам, причем это все выглядело, словно их тупо развели, как лохушек. Я против того, чтобы лить людям в уши агитки до да лозунги без какой-то конкретной информации. Это неправильно. Человек, на самом деле, по-настоящему должен крайне малому количеству окружающих, как минимум, родителям за заботу и воспитание, и принимая решение о чем-то вне безусловного долга, необходимо исходить из максимума информации, пусть она и противоречивая, пусть она будет максимально правдива и даже бросает тень на просящих помощи. Именно тогда эта помощь будет от всей души. Человек, макон или нет, будет полностью отдавать себе отсчет в своих действиях, его трудно будет сбить с панталыки. И да, просящий, а не требующий. Вот это вы должны актуально для стражниц только в том случае, если на их мир начнется интервенция, что-то в стиле вторжения демонов. И то это лишь из-за того, что они землянки и на земле их семьи. В случае же с Меридианом там нет демонического вторжения, там тупорылая борьба с режимом, и ну не знаю, что тут можно сказать, кроме как отметить факт замороченных голов девушек чем-то очень похожим на пропаганду, причем пропаганду, в которую верят и сами повстанцы. Но и свое видение я девушкам не навязывал, задавал вопросы, давал пищу для размышлений, вокруг стражниц было много слов «вы должны», но поразительно мало информации об окружающей действительности. Они даже про сердце Кандракара знали лишь то, что оно дает им силы стражниц, что из себя представляет кулон, который носит виллу, никто и не в курсе. Почему сердце Меридиана – это одно целое с принцессой, а сердце Кондракора – кусок кристалла, байка про каких-то драконов и девушку-принцессу-нимфу? Даже не смешно, и десяток драконов, усиленных дивизией нимф не смогут выдать такое КПД, как сердце мира, которое не просто обеспечивает функционирование завесы над целой планетой, но еще и стражницам дает силы на Бигбада-бумы. Это примерно как утверждать, что 4 АС и 1 ГС смогут вырабатывать столько же энергии, что и Солнце. Очень грубая аналогия. На секундочку. Сердце напитывает целый мир жизнью, а не пару городов с деревнями, как было бы в случае с заявленным количеством драконов. Да и какая связь у Китайской империи, Откуда по легенде родом эти драконы, с Кондракором, сказка, короче, как она есть, в которую девочки верят, и очень много стражницы принимают на эту самую веру, а это не лучшие решения для пяти девушек, чья сила во время превращения превосходит силу пяти архимагов, голая мощь, да, но никак не знание и мастерство, последнее вообще не про них, к их силушке еще бы соответствующие знания, Так они бы весь меридиан подчинили за месяц. Ну ладно, столичный континент. В отсутствии света меридиана им никто бы не смог ничего противопоставить. А еще перспективы, которые они гробят, привыкая к магии с помощью могучего костыля. Нет, я буду уважать любое решение своих друзей, но у меня сердце кровью обливается, когда я вижу, как эти одаренные девочки оперируют магическими потоками. Потери энергии колоссальны, чары грубой примитивны. Каждый волевой каст распыляет в мир столько магии, что хватило бы на десяток аналогичных заклинаний, построенных по всем правилам. Так, потери, колоссальные потери, магия, что изливается в окружающий мир, полеты девушек на меридиан, постоянная удача, ни разу, ни одна из них серьезно не пострадала, а против пяти девочек... «На секундочку, государственная машина размером с целый мир, и минимум один крайне стойкий к чарам оборотень, сильный, быстрый, смертельно опасный. Почему лорд Седрик, при всей своей силе и ярости боевой формы, еще ни разу никого из них не подрал когтями? Они-то у него просто мое почтение. При его габаритах взмахом лапы можно сорвать башку, словно пробку с бутылки шампанского. Интересно, пробормотал я» прикладываясь к алюминиевой банке с пивом без алкоголя. И об этом стоит подумать, как и аккуратно намекнуть на этот вопрос девушкам. Они уже начинают показывать гибкость мышления, задают вопросы самим себе и окружающим, сомневаются и принимают решения, вне зависимости от одобрения того же колеба. Хех, какие они глазки сделали, когда я, посмеиваясь, объяснил, что проблема одобрения колеба и не проблема вовсе. Девять из десяти дыр, что закрывают девушки, Ведут или далеко от столицы Меридиана, или вообще на другие континенты, в области, которые и не видели на своей территории разумную жизнь. Колиб со своим бланк-детектором может идти пинать баклажаны, а нам никто не мешает действовать по первому плану. Главное, что, правильно, главное конспирация. Не потому что я реально боюсь повстанцев. Если они сунутся в мой тоннель, то хайм, жила-была девочка, сама виновата. Я все же, маг и артефактор. Чья мастерская стоит на жиле дракона, за пределами пещерки, хрен знает, отобьюсь от мужиков с дубинами или нет, но с собой я золото не ношу, а это значит, что за деньгами, в тоннель, без меня, не войти, со мной о девочке, которая сама виновата, я уже говорил, я просто не хочу скандалов на ровном месте.